Глава 41. На улице вовсю светило солнышко, было тепло, и ласковые дуновения ветра залетали в открытое окно экипажа. Из леса доносились свежие ароматы хвои, прелой древесины и благоухание омытых дождём цветов. Я практически пьянела от этих лесных запахов, чистых, настоящих, без городской пыли и выхлопных газов. Казалось, этим воздухом можно было напиться. Гортензия дремала, откинувшись на мягкую спинку сиденья, и мне никто не мешал размышлять о будущем. Таверна госпоже Розмари осталась без надлежащего ухода, и я прекрасно понимала, что Кэти слетится и не справится. Но что я могла сделать, находясь в замке герцога? Как могла помочь близким людям? Рианон, ты чем-то расстроена? Раздался голос Гортензии, и оторвав взгляд от пробегающей стены леса, я повернулась к ней. Нет. «Я думаю о том, что таверна госпожи Розмари осталась без присмотра, и её дела пойдут плохо». «Ты как-то хочешь помочь ей?» Свекровь потёрла глаза, прогоняя остатки сна, и сразу же поинтересовалась. «Если позволишь, я могу дать тебе совет». «Я была бы благодарна вам. Мне было интересно, что могла предложить эта умная женщина». «Тебе стоит нанять нескольких человек и учить их готовке вместе с Дугласом», — сказала Гортензия после чего отправить их в таверну. Было бы хорошо, если бы ты надиктовала песцу некоторые рецепты и советы по приготовлению пищи, чтобы им было куда заглянуть». «Поваренная книга!» — воскликнула я, понимая, что свекровь практически прочла мои мысли, и это действительно замечательная идея. «Я надиктую поваренную книгу и передам ее в таверну нанятым и обученным поварам. Матушка, вы умная женщина!» «Конечно!» С шутливой гордостью ответила она. «Неужели ты думаешь, что мозги твоей свекрови заняты только дамскими заботами? В таверне можно сделать ремонт и нанять слуг, которые станут помогать по хозяйству. В моей голове начали рождаться планы один за другим. Построить тёплую большую конюшню и...» Я замолчала, внезапно осознав одну простую вещь. «У меня не было столько денег. Опросить их у герцога было страшно». Он вроде бы вполне адекватно относился ко всем моим просьбам, но это могло быть перебором. И Гортензия приподняла брови. Почему ты замолчала? У меня нет столько денег. Мой запал прошёл, и я грустно улыбнулась. И я не думаю, что посмею просить их у вашего сына. Дорогая, я дам тебе сколько потребуется, ласково сказала свекровь и наклонившись, взяла меня за руки. Мне всегда хотелось сделать что-то стоящее, что-то большое, гордиться собой. Но, увы, я не посмела пойти против устоев, побоялась, что обо мне скажут в обществе, а сейчас жалею. Мне кажется, мой дорогой супруг поддержал бы меня. О, я не знала, что сказать, и чуть не расплакалась от чувств, охвативших меня. Как я могу отблагодарить вас? Докажи всем, что в нашем мире женщины тоже способны достигать вершин. Гортензия потянулась ко мне, и мы обнялись. А ты их обязательно достигнешь. Карету тряхнула, и, столкнувшись лбами, мы весело рассмеялись, ощущая растущую между нами близость. Теперь осталось уговорить госпожу Розмари. Я почему-то была уверена, что она не будет против, а даже наоборот. Всё-таки это её таверна. Уверена, что она не откажет, — тут же заверила меня свекровь. Твоя благодетельница несомненно, разглядела в тебе все таланты и будет только счастлива. Уж лучше жить в спокойном достатке, чем в таком возрасте руководить таверной. Моя душа ликовала, и я уже мысленно отстроила пьяную фею, наполнила ее светом и ароматами вкуснейших блюд. Это место можно было превратить в шикарную гостиницу, вложив в нее средства гортензии и мои знания о приготовлении пищи. «Но что на это скажет Леон?» немного взволнованно спросила я. И Гортензия, заговорчески улыбнувшись, мне ответила. «А мы ему не скажем. У моего сына достаточно своих дел, чтобы отслеживать каждый твой шаг». «Боже, храни эту женщину!» Я мысленно вознесла молитву за свою свекровь и, чувствуя огромное облегчение, снова принялась мечтать. Вскоре показались крыши и тёмные стены пьяной феи, и у меня защемило сердце. Я уже успела соскучиться по этому месту. В таверне было пусто и темно. Зал стал каким-то холодным, неуютным, и потухший очаг с укором смотрел на нас своим закопчённым жерлом. Из кухни не доносилось ни звуков, ни запахов, и мне стало не по себе. Но вдруг раздалось звонкое мяуканье, и я не успела опомниться, как мне на руки вскочил Мести. Он обхватил лапками мою шею и легонько укусил за нос. «Ну, прости, прости меня». Я принялась целовать его в мягкие щёчки, и он замурчал от удовольствия. «Какой симпатяга!» — Гортензия с любопытством разглядывала кота. «Никогда не видела, чтобы озёрные коты так ласкались к людям». «Он особенный», — ответила я и крепко прижала к себе малыша. «Я это чувствую». «Здесь есть хоть кто-нибудь?» — свекровь огляделась. «Так тихо». «Кэти!» — крикнула я, надеясь, что всё нормально и ничего не случилось. «Это я, Рианон!» Послышались быстрые шаги, и вскоре на лестнице показалась повариха. Она почти скатилась с лестницы и со слезами на глазах бросилась меня обнимать. «Моя деточка, я уж думала, что никогда не увижу тебя!» «Как госпожа Розмари». Я пригладила её волосы и не стала убирать свою руку, которую она так крепко сжимала. «Уже лучше». Она вытерла слёзы и, наконец, обратила внимание на гортензию. «Ох, Ридганде, да простите меня, я совсем расклеилась!» Повариха неуклюже присела перед моей свекровью, а та ласково улыбнулась ей. «Всё хорошо, Кэти». «Вы приехали навестить нас?» Кэти переводила покрасневшие глаза с меня на гортензию. «Рози будет рада». «Она очень слаба. Мы постоянно находимся возле неё, и совсем нет времени на постояльцев». «Проводи нас к ней», — попросила я, и повариха закивала головой. «Конечно, прошу вас». Мы поднялись на второй этаж, и когда Кэти распахнула дверь в комнату сестры, я сразу увидела Летицию. Девушка испуганно подскочила и попятилась к окну, но, заметив мой взгляд, замерла, наблюдая за гортензией настороженными глазами. «Это Летиция», — представила я девушку свекрови, — «дочь госпожи Розмари». Вряд ли она хоть что-то знала о ней. «Добрый день, госпожа», — Летиция сделала книгсон и тихо сказала, — «матушка спит». «Ничего, сейчас мы её разбудим!» Кэти присела рядом с сестрой и осторожно прикоснулась к её плечу. «Рози, проснись! Посмотри, кто к нам приехал!» Я подошла к кровати, и когда старушка открыла глаза, прошептала. «А вот и я. Как вы себя чувствуете?» «Рия!» В уголках её глаз появились слёзы. «Милочка, дочка моя, спасибо!» Её рука потянулась ко мне, и я взяла сухонькие пальчики в свои. «Лекарства, которые оставил доктор, помогают?» «Да, боль уходит», — слабым голосом ответила она, но улыбка не сходила с её лица. «Ничего, я выкарабкаюсь, ещё поживу». «Конечно», — поцеловала я её руку и прижала к щеке. «Мы ещё выпьем настойки из папоротника». «Жаль, что верно опустеет» с горечью произнесла она, и одна слезинка сорвалась с ресниц, оставляя серебристый след. «Сейчас все скачут только вокруг меня». «Вы позволите мне помочь?» Я с надеждой посмотрела на неё. «Я займусь таверной, и она наполнится людьми». Ну как?» Госпожа Розмари растерянно моргнула. «Ты ведь теперь герцогиня?» «И что?» Я подмигнула ей. Теперь у меня появилось ещё больше возможностей. Так что, по рукам?» «По рукам, дочка, по рукам!» Старушка взволнованно завертелась на подушках, но тут же застонала. «Чёртовы ребра!» «Лежите, не двигайтесь!» Я отошла в сторону и представила свекровь. Со мной приехала свекровь, Ридганда Гортензия Аргайл. «Добрый день!» Моя новая родственница приблизилась к кровати больной и улыбнулась. Я желаю вам скорейшего выздоровления, Розмари. Рианон очень волнуется о вас. Добрый день, ридганда Старушка заволновалась еще больше. Для меня огромная честь видеть вас в своем доме. Я тоже рада знакомству, ответила Гортензия и добавила. Вы правильно сделали, что согласились на предложение Рианон. Она сможет здесь все привести в порядок. И герцог позволит ей? Снова недоверчиво протянула старушка. «Разве так может быть?» «У нас всё может быть», — засмеялась свекровь и обняла меня. «Главное — сильно захотеть». Оставив женщин беседовать, я поманила Летицию за собой и вышла из комнаты. «Не бойся, она ведь не знает тебя», — сказала я, когда мы оказались в коридоре. «Я понимаю, но если бы ты знала, как я испугалась...» Летиция несмело улыбнулась. «Чуть в окно не выпрыгнула». «Пойдём на кухню, я сварю госпоже Розмари бульон». Я потащила её вниз. «И расскажу тебе целую кучу новостей». Возвращаясь в замок, мы с Гортензией долго обсуждали таверну и пришли к выводу, что помощников для женщин нужно нанять уже завтра. Пусть пока там не будет такой вкусной еды, но они станут поддерживать порядок, следить за каминами и ухаживать за лошадьми. Да и постояльцы не останутся без внимания, что позволит зарабатывать женщинам хоть какую-то копейку. Мисти сидел рядом со мной на сидении, важно покачивая головой, и его прищуренные глаза хитро поблескивали.